на перегонки с убийцей. Глава 7. Крячка отпер дверь ключом, спрятал его обратно за мусоропроводную трубу и отступил в сторону, пропуская Ларису вперед. Идея перебазироваться на свою конспиративную квартиру в районе Цветного бульвара, о наличии которой, кроме самого Станислава, знали только Гуров и Орлов, возникла у Крячка еще в тот момент, когда он следом за Ларисой спускался с балкона по подвешенному канату. Эту квартиру он использовал лишь в самых крайних случаях, и сегодня, по его мнению, возник именно такой. Опель бросили в арке, в трёх кварталах отсюда, и остальную часть пути проделали пешком. Прохожие с удивлением оглядывались на мужчину в шортах и девушку в одной рубашке. Но крячка было на это наплевать, его мучили куда более насущные вопросы. Итак, он провёл Ларису в комнату и усадил на диван, сам устроился в кресле напротив. Давай разберемся. Я искренне советую тебе быть со мной откровенной и выкладывать все, как на исповеди. Один раз твоя скрытность уже едва не привела к тому, что нас обоих чуть не застрелили. Не знаю, как тебе, но мне, признаюсь, не очень-то улыбается перспектива отправиться на корм рыбам или быть закатанным в асфальт. Будет лучше, если мы окажемся готовы к новым событиям. Я слушаю». Этими словами он завершил свою тираду и выжидательно уставился на девушку. Лицо полковника было мрачным и сосредоточенным. В этот момент он не замечал ни её озорно вздернутого носика, ни разметавшихся по плечам чёрных волос, ни выразительных больших глаз, смотревших на него печально и обречённо. Редко, когда Крячка видел в женщине подозреваемую или просто свидетеля, но сейчас был как раз тот самый случай. И Лариса отлично почувствовала настрой собеседника. Он ждал от нее прямого ответа. Уловки здесь не годились. Но... Я возвращалась вчера из клуба. Негромко начала она, складывая руки на коленях, как примерная школьница-первоклассница. Одна. Просто шла домой и была при этом ужасно усталая. И тут появился тот самый черный Мерседес, о котором я вам говорила. Кто был внутри салона, я не разглядела, да и не могла из-за... «Из-за стекол», – продолжил за нее крячка, – «я помню. Мы это уже с тобой проходили». «Ну и они стали за мной охотиться, то есть пытаться убить. Это мы тоже проходили». Полковник вынул из кармана пачку Бонда и небрежно вытряхнул на ладонь одну сигарету. Угощать Ларису он на этот раз не стал. Прикурил и, окинув взглядом комнату, только сейчас обратил внимание на то, в каком беспорядке она находится». В последнее время квартира практически не использовалась по назначению. Или, откровенно говоря, она не использовалась вообще. В прошлый раз Крячка был здесь больше полугода назад, зимой. Это случилось, когда из тюрьмы вышел особо опасный рецидивист Гвоздь. К тому, что Гвоздь оказался за решеткой, приложил руку именно Крячка. И Зек, освободившись, посчитал своим долгом в первую очередь свести старые счеты с полковником. Иными словами, Гвоздь объявил на Крячка самую настоящую охоту. Оставаться в собственной квартире для Станислава стало опасно, и он перебрался сюда. Прожил тут всего неделю, пока они с Гуровым не обезвредили преступника. Приводить девушек на конспиративную хату Крячка не мог, а потому семь долгих вечеров он от скуки коротал только с пивом и телевизором. «Тогда чего ты от меня хочешь, Стас?» Лариса сама протянула руку и вырвала из пальцев крячка пачку сигарет. «Мне нечего добавить к сказанному. Я не знаю, кто и за что собирается меня убить». «Кто были те парни, что заявились час назад ко мне на квартиру?» Буквально выстрелил вопросом крячка. «Я полагаю, те же самые, что находились в Мерседесе сегодня ночью», уклончиво ответила Лариса. «Ну или их дружки? Из той же компании?» «Это и так понятно. Какое отношение они имеют к тебе?» Не знаю. Либо она была слишком упряма, либо и в самом деле говорила откровенно. Однако интуиция подсказывала Крячка, что девушка чего-то не договаривает. Ты видела кого-нибудь из них во время налета? Вновь приступил он к расспросам. Успела разглядеть того, которого я разоружил, например? Лариса отрицательно покачала головой. Мельком, да и то нет, я не разглядела. Ты загораживал его спиной, когда я побежала через прихожую в гостиную. Зачем? Что зачем? Зачем ты побежала в гостиную? Полковник смотрел не в глаза девушке, а в переносицу. Такой психологический прием нередко оказывался эффективным на практике, но Лариса только пожала плечами. Не знаю, инстинктивно, наверное. Я испугалась. А куда я еще должна была побежать? Она зевнула, повертела в руках конфискованный пистолет и положила его рядом, на диван. Всем своим видом девушка стремилась показать, что нудные обсуждения ее утомили. Она дико устала и многое бы отдала за то, чтобы просто вздремнуть пару часиков. Лариса была вполне счастлива тем, что в очередной раз удалось избежать гибели. Но Стаса подобный расклад не устраивал. «Чем ты занимаешься?» – задал он новый вопрос, бегло бросив взгляд на наручные часы. Ты обещала мне рассказать об этом позже, и, как мне кажется, время для этого настало самое подходящее. Сейчас практически ничем. Лариса откинулась на спинку дивана. В недавнем прошлом работала стюардессой, но меня уволили чуть больше трех месяцев назад. За что? Периодическое злоупотребление алкоголем. Компании это не понравилось. Но мне наплевать. Кое-какие сбережения у меня остались, а потом найду себе другую работу. «Если останешься в живых», – не очень любезно и с некоторой долей нарочитого нажима бросил крячка. «Ты решил меня напугать?» «Нет. Просто хочу, чтобы ты прониклась всей серьезностью ситуации. Никто не покушается на людей просто так. За здорово живешь. И если кто-то желает твоей смерти, значит, на то есть объективные причины. Наверное». «Тебя это не волнует?» Стас почувствовал, что постепенно начинает выходить из себя. «Волнует, но я ведь ничего не могу изменить. Разве не так?» «Не так», – выпалил он, но тут же поспешно взял себя в руки. «Мы должны опередить убийц. Нанести контрудар, так сказать. Мне это по силам, но только в том случае, если ты мне поможешь». «А ты зануда, Стас», – Лариса поморщилась, но Крячка заметил, что она просто играет с ним, намеренно заводит. Нельзя было поддаваться на провокации. «Почему ты думаешь, что я что-то скрываю?» Ну что на это можно было ответить? На нее не действовали никакие приемы. Она словно закрылась в собственной раковине, и любые усилия крячка выковырить ее оттуда разбивались в прах. Полковник тяжело вздохнул. «Враги у тебя есть?» «Уже без особой надежды», заранее предугадывая ответ, спросил он. «Нет». «А вчера в клубе, о котором ты говорила, никаких конфликтов не было?» «Не было. Да я и пробыла-то там совсем недолго. Так потусовались немного, даже пить не стало. Я хочу спать, Стас. Ужасно!» Лариса завалилась на бок и подобрала под себя ноги. Глаза ее действительно смыкались от усталости. Рубашка задралась, и взору крячка предстал плавный изгиб ее бедра. Он отвел глаза. «Хорошо. Спи». Оттолкнувшись руками от подлокотников кресла, Стас поднялся на ноги. «А я пока постараюсь сам что-нибудь выяснить». «Как?» – девушка мгновенно встрепенулась. Крячка не ответил. Запустив руку в карман шорт, он замер и только сейчас понял, что оставил свой мобильник на зарядке. В спешке он как-то забыл о нем. Обогнув диван, Стас присел на корточки и взял с пола допотопный телефонный аппарат с дисковым набором. Снял трубку и приложил ее к уху. Гудков не было. Крячка несколько раз энергично надавил на рычажки сброса, но ничего не изменилось. В трубке по-прежнему сохранялась гробовая тишина. Крячка скрипнул зубами и с досадой вернул трубку на аппарат. Причина отсутствия связи была ясна. В течение последних шести месяцев он ни разу не вносил абонентской платы за телефон. Вот его и отключили за долги. Что-то не так? Лариса свесилась с подлокотника дивана. Крячка поднялся на ноги. «У тебя мобильник есть?» «Нет. Потеряла вчера в клубе». Он покачал головой. «Ладно. Оставайся здесь и спи. А я быстренько смотаюсь до управления. Только не высовывайся на улицу. Я понимаю, что ты не доверяешь мне. Но лучше быть живой и недоверчивой, чем...» «Не уходи, Стас». Она села на диван, и ее рука машинально сомкнулась на рукоятке пистолета. Он отследил взглядом ее движения. «То есть?» «Откуда мне знать, куда ты направляешься?» «Но я же сказал». «Я должна тебе верить?» Ни усталости, ни сонливости в глазах у Ларисы уже не было. Она открыто смотрела на мужчину, а когда он сделал шаг по направлению к ней, девушка без колебаний подняла оружие на уровень груди. В живот крячка уставился чёрный смертоносный зрачок пистолета. Указательный палец Ларисы уверенно коснулся спускового крючка. «Да что с тобой происходит?» В этот момент полковник даже пожалел о том, что подобрал девушку в переулке. «Я же хочу помочь тебе, а для этого мне нужно связаться...» Он сделал в её сторону ещё один шаг. «Стой там, где стоишь, Стас!» – прошепела она. «Не заставляй меня стрелять!» «Мне не хотелось бы убивать тебя».